«Что могли бы сделать?» «Ты прав, орламан это бессмысленно, но я согласен с ибуланом Женщинам явно приказали молчать», — сказал Шамадан. «Может быть, наступил подходящий момент», — сказал Джандалар. «Если женщины и Падо заняты, возможно, они ничего не заметят». «Не заметят что?» — спросил Арламан. Ордиман сумел прихватить кусок кремня. «А, вот из-за чего была заминка», — сказал Эбулан. «Я не заметил ничего такого, обо что он мог бы споткнуться и упасть». «Что толку в куске кремня?» — спросил Аламан. «Нужны инструменты, чтобы сделать из него что-то». «Я видел, как работал мастер, пока был жив». «Да, он также поднял почти готовый молоток, К тому же здесь есть кости. Этого достаточно, чтобы сделать несколько ножей, наконечников и других вещей. Если это хороший кусок кремния. Ты камнерез? спросил Аламан. Да, но мне нужна помощь. Хорошо бы пошуметь, чтобы заглушить удары камня. А камень... Но даже если он сделает несколько ножей, какая в этом польза? Ведь у женщин копья, сказал Аламан. Можно разрезать веревку на связанных руках, сказал Эбулан. Нам нужно затеять какую-нибудь игру, шумную игру, хотя уже темнеет. Времени хватит, это недолго, сделать наконечники и инструменты. Завтра буду работать под навесом, где меня не увидят. Мне нужна плоская кость, вон то бревно И, возможно, кусок планки с навеса Было бы хорошо иметь жилы, но, думаю, их заменят тонкие куски кожи Ордеман, отыщи несколько перьев, когда выйдешь наружу Они мне пригодятся Ордеман кивнул, ты хочешь сделать что-то, что сможет лететь, словно брошенное копье Да, что-то, что будет лететь, придется очень кропотливо работать, и это займет некоторое время. Но я думаю, что создам оружие, которое удивит вас, произнес Жандалар. Глава 28. Утром, прежде чем продолжить работу над инструментами, он поговорил с Шамаданом о двух искалеченных подростках. Ночью, вспоминая Дарво, который занялся обработкой камня еще мальчиком, он вдруг подумал, что эти двое, обучившись ремеслу, могли бы жить независимо и приносить пользу, несмотря на то, что были калеками. Пока Атаро остается вождем, вряд ли у них будет такая возможность, сказал Шамадан. Она же дала Ордеману больше свободы. Возможно, она сочтет, что эти мальчики не представляют для нее угрозы и позволит им почаще покидать покои. Даже Аторо может понять, что совсем неплохо иметь двух мастеров по камню. Оружие ее охотниц сделало плохо. И кто знает, может ей недолго быть вождем. Шамадан задумчиво посмотрел на пришельца. «Интересно, что ты знаешь такое, что не видимо мне? В любом случае я постараюсь, чтобы они пришли и стали учиться у тебя». Накануне Джандалар работал вне укрытия, чтобы осколки камня возле навеса не бросались в глаза, Он выбрал место для работы за кучей камней, где справляли нужду. Из-за запаха охранницы избегали заходить сюда и вообще за этим местом хуже присматривали. Он быстро расколол кремень на куски длиной в четыре раза больше ширины. Края были тонкими, чтобы резать толстую кожу, как массу. Острая кромка часто затуплялась, так что нужен был другой инструмент, чтобы не использовать лезвие. Первым делом Джандалар решил найти себе место под навесом, чтобы через щели сверху проходило достаточно света для работы. Затем он отрезал кусок кожи и разложил его на земле, чтобы не растерять осколки кремня. Вокруг него собрались два хромых мальчика и еще несколько мужчин. Он решил показать им, как из твердого овального кремня и нескольких кусков кости можно сделать приспособления, которые в свою очередь можно использовать при работе с кожей деревом и костью. Было необходимо сохранять бдительность и стараться не привлекать к себе внимание, делая вид, что они занимаются своими обычными делами и собрались вместе чтобы погреться. Однако все с восхищением наблюдали за работой мастера. Шандалар взял лезвие и критически осмотрел его. Он хотел сделать несколько разных инструментов и сейчас обдумывал, для какого из них подходит эта заготовка. С одной стороны кромка была почти прямой, но с другой слегка искривлялась. Он потер здесь несколько раз каменным молотком, Другую сторону трогать не стал Затем с заостренным концом кости Он стал отламывать маленькие кусочки Пока камень не заострился Если бы у него были жилы, клей Или другие материалы Он мог бы приделать рукоятку Но поскольку их не было То нож состоял лишь из лезвия Передавая инструмент по кругу Все испытали остроту ножа, сбривая волосы на руке или отрезая кусочки кожи. Джандалар тем временем взял другое лезвие, вернее другую заготовку, сужавшуюся посредине, с помощью